Чувствительные животные. Многочисленные исследования ученых показывают, что живые организмы обладают невероятной чувствительностью к определенным факторам внешней среды, а также к химическим веществам. Так шведские зоологи обнаружили, что мелкие речные раки ч гамарусы. Могут чувствовать присутствие п и т а ю щ е й с я ими ф о р е л и даже когда рыба находится ниже по течению. Единственное предположение, которое смогли выдвинуть ученые для объяснения этого феномена, что в реке всегда есть струйки, идущие против течения. Уникальные таланты демонстрируют личинки морских желудей или болянусов, у с о н о г и х ракообразных. которые больше похожи на камешки, чем на раков. Личинка болянуса существует весьма оригинальные и особенные. Проплавав какое-то время, она в конце концов должна обосноваться на твердом грунте и возвести вокруг себя терем со створками. Вопрос только в том, как найти удобное для жизни место. л и ч и н к и над этим раздумывать долго не приходится. Просто напросто она должна воспользоваться опытом взрослого организма, который долгое время обитал на каком-то определенном месте. Ведь если он сумел выжить и оставить после себя след, то и последующий ж и л е ц вероятно, на этом клочке грунта будет чувствовать себя неплохо. Но вот какой след после себя мог оставить предшественник? Оказалось нерастворимый в воде белок. по составу, схожей с белком твердых покровов ракообразных и насекомых. И личинка морского ж е л у д я не только не путает его с белками других животных, она, оборот, узнает место, где раньше сидели б а л я н у с ы причем не любого, а только ее вида. Значит, своим анализатором она на ощупь определяет те незначительные отличия в молекуле белка. которые с в о й с т в е н н ы исключительно ее соплеменникам. Великолепными по ч у в с т в и т е л ь н о с т и рецепторами обзавелись многие членистоногие. Например, скорпионы обладают необыкновенно высокой чувствительностью к свету. Вероятно, других животных с такими уникальными светочувствительными сенсорами в природе и нет. Для скорпиона, чтобы ориентироваться в темноте пустынные ночи, хватает даже слабого света звезд. Но настоящими рекордсменами по остроте чувств являются насекомые. Так крошечный жучок з л а т к о п о ж а р и щ синие, отдавая п р и к л а д к е яиц предпочтение сожженным деревьям, находит места пожарищ с помощью сенсорных органов, расположенных по обеим сторонам груди. Настроены их детекторные устройства на обнаружение инфракрасных волн, излучаемым горящим деревом. И чувствительность этих приборов поражает воображение. Согласно проведенным исследованиям, они могут фиксировать тепло, исходящее от горящего леса, расположенного в радиусе 12 километров. Впрочем, они могут реагировать даже на пожар, который случился и з а пределами этого радиуса. Ученые не исключают, что в своих а н т е н н а х жучки имеют и приборы, которые реагируют на дым. Невероятной чувствительностью обладает ухо кузнечиков и их родственников. Используя современные приборы, ученые выяснили, что саранча воспринимает колебания звуковых волн, амплитуда которых равна диаметру атома водорода, а кузнечик из семейства тетигония. способен уловить механические колебания с амплитудой равной половине диаметра атома водорода. Даже в и д а в ш и х виды и с с л е д о в а т е л е й поражает невероятно высокая чувствительность к запахам некоторых видов насекомых. Так самки многих бабочек имеют железки, выделяющие в период размножения пахучие феромоны, которые улавливаются самцами. Например, было установлено, что самец непарного тутового шелкопряда чувствует запах самки, которая находится от него на расстоянии около четырех километров, а самцы бабочки Сатурнии реагируют на запах самки своего вида, находясь от нее за двенадцать километров. Муравьи же умеют различать не только запах, но и его полярность. то есть его н а п р а в л е н и и что вообще недоступно больше никому из живых существ на Земле. Определили это следующим образом: на пути муравьев положили сначала одну дощечку, а после того, как муравьи проложили по ней тропку, заменили ее новой. Муравьи сначала останавливались, но довольно быстро находили продолжение запаха на другом ее конце и шли дальше. Но если дощечку поворачивали так, чтобы ее концы... поменялись местами, то эта замена совершенно сбивала м у р а в ь е в с т о л к у Некоторые позвоночные тоже демонстрируют необыкновенную остроту чувств. Особенно это касается рыб. Так чувствительность к розовому маслу у обыкновенного пескаря в двести пятьдесят раз выше, чем у человека, в пятьсот двенадцать раз лучше, чем человек ощущает. И растворенный в воде сахар. А угорь ощущает алкоголь при растворении одного грамма спирта в трех тысячах пятиста кубических километрах воды. к а р а й же может определить присутствие одного грамма нитробензола в ста кубических километрах воды. Кроме того, он в состоянии увидеть добычу при одной д в а ц а т и миллиардной части дневного освещения. Электрическая рыба гимнарх в состоянии определить присутствие электрического поля, напряженность которого всего пятнадцать сотых милливольта на сантиметр, а акулы способны почуять запах растворенной в воде крови при ее концентрации один к десяти миллионам. У некоторых ядовитых змей, в частности у щитомордников и гремучей змеи, На лицевой части головы между глазами и ноздрями располагаются два небольших углубления или ямки. Это своеобразные температурные локаторы змей. С их помощью присыкающиеся м улавливают тепловые лучи и по их направлению определяют нахождение нагретого тела, испускающего эти лучи. Более того, оказалось, что ямка головы з м е и Обнаруживают нагретые предметы, если их температура хотя бы на две десятых градуса выше окружающего воздуха. А тепло человеческих рук они чувствуют на расстоянии в 30 сантиметров. Другие эксперименты показали еще более тонкую чувствительность змей. Они различали разность температур в трехтысячную долю градуса. Устроены же эти органы змей следующим образом: каждая ямка состоит из полости глубиной около шести миллиметров. С внешней средой она связана отверстием диаметром около трех миллиметров. На дне этой полости находится тонкая мембрана, содержащая множество терморецепторов от пяти сот до полутора тысяч на одном квадратном миллиметре. Есть свои рекордсмены в номинации самые чувствительные и среди птиц. Так опытным путем доказано, что глупыши И б у р е в е с т н и к и чувствуют запах рыбы за три километра. Еще более о с т р о е обоняние у альбатросов. Они улавливали запах приманки за тридцать километров. Считается также, что стервятники находят падаль при помощи не только зрения, но и обоняния. Среди млекопитающих тоже есть свои уникамы. которые с полным правом могут претендовать на место среди рекордсменов животного мира. Например, крысы могут обнаружить в воздухе рентгеновское излучение в двадцать миллирентген, которое практически безвредно для них. Оказывается, они нюхают, словно человек аромат цветов, в ы с о к о ч а с т о т н о е э л е к т р о м а г н и т н о е п о л е и по его запаху определяют мощность облучения. Точнее, они с помощью обоняния. Улавливают даже самые н е з н а ч и т е л ь н о е количество ионов, которые образовались после воздействия рентгеновских лучей на молекулы воздуха. Выходит, что крысы знают, как пахнет электромагнитное поле. В свою очередь, утконос может видеть электрическое поле. Прибором служит клюв, покрытый изнутри особыми железами, которые играют роль чувствительных элементов. Эта система позволяет утконосу улавливать слабые электрические поля, возникающие в мышцах его добычи всякой мелкой водной живности. Уникальной способностью при помощи сигналов видеть мельчайшие препятствия обладают некоторые летучие мыши. Например, проволоку диаметром 0,4 миллиметра мышь обнаруживала с четырех метров. а диаметром восемь сотых миллиметра с п я т и с сантиметров. А киты способны заметить отклонение магнитного поля Земли на одну пятидесятитысячную от нормы. Правда, каким органом животные его воспринимают, пока неизвестно.